Глубоко уважаемый Мстислав Юрьевич, я взял на себя смелость написать вам, потому что мысль, что вы будете считать меня убийцей вашей сестры, крайне мне неприятна. Я натворил много дел, но в этом не виноват. Я расскажу вам, как все было на самом деле, и надеюсь, вы извините мне лирические отступления и лишние подробности, ибо вынужденно начинаю новую жизнь, и пока не обзаведусь новыми знакомыми, вы остаетесь моим единственным собеседником. Вам должно быть хорошо известно обстоятельства, приведшие меня на скамью подсудимых, и то, что произошло следом. Мне больно об этом писать, поэтому, если вы выяснили не все, поднимайте официальные документы или дождитесь посылки, которую я попросил отправить на адрес вашего отдела. В посылке содержится тетрадь, где все изложено достаточно подробно. С детства я терпеть не мог сказку про гусей и лебедей, а из-за нее и все остальные русские народные сказки. Понимал, что это не патриотично и вообще нехорошо, но ничего не мог с собой поделать. Один только вид пухлого красного томика с золотыми буквами наводил тоску, и я никогда не открывал его по доброй воле. Причину своей идиосинкразии я понял только в зрелом возрасте, когда случайно зацепил взглядом транслировавшийся по телевизору мультфильм я понял, что в этой сказке детей призывают унижаться и угождать, понимать себя не как личность, а как автомат для оказания услуг, и что их нужды в любом случае менее важны, чем нужды других. У девочки украли брата. Вполне достаточное основание всем броситься его вызволять, без просьб и унижений. Но встреченные девочкой положительные персонажи блюдут прежде собственную выгоду, даже в такой критической ситуации, как похищение ребенка, и обещают помогать только после того, как девочка докажет свое доброе сердце и лояльность к вышестоящим. Идея отрицания себя оказалась мне глубоко чуждой, но ирония в том, что очень многое в моей жизни после приговора развивалось именно по сценарию этой вредной, разрушающей детскую самооценку сказки. На зоне я не попал работать в больничку, а загремел в отряд на общих основаниях. За несколько лет до моего осуждения началась перестройка, а с ней волна публикаций об ужасах сначала сталинских, а потом и современных тюрем и лагерей. Там была и правда, и художественный вымысел, и откровенная чернуха, призванная под соусом разоблачения проклятого режима тешить самые темные склонности людей. Естественно, я, интеллигентный юноша, не знал, как обстоит в действительности, верил всему и очень боялся зоны. Но мой дар и тут не подвел меня. Я не стал авторитетом, но удалось сохранить жизнь, достоинство и половую неприкосновенность, а это очень немало в той среде, куда я попал. Становиться для товарищей по заключению штатным психотерапевтом я не собирался, да они и не просили моей помощи. Правда, наш вольнонаемный доктор был хороший человек, но пил как не в себя. И порой мне приходилось вспоминать, что в институте я прекрасно успевал по всем предметам, не только по психиатрии, и вправлять вывихи, лечить ожоги, зашивать раны и прочее в том же духе. Мне дали погоняла лепила, и я стал вести жизнь вице-президента. То есть спокойно заниматься своими делами, но на периоды запоя доктора принимать его пост. Я намекнул, что могу попробовать избавить доктора от вредной привычки, но он отмахнулся, мол, тогда его жизнь окончательно потеряет смысл, и я не настаивал. Зато он порекомендовал мне одного молодого наркомана, желавшего побороть свою зависимость, и я вступил в бой. Было трудно, парень то и дело срывался, но я не сдавался, чувствуя себя кем-то вроде экзорциста, отважного священника, вступившего в схватку с дьяволом. Да, судьба отправила меня в нокаут, я разгромлен, но все же поднимаюсь и, отплёвывая выбитые зубы, снова даю бой злу. Человеческое сердце — неиссякаемый источник силы. Наше сражение длилось целый год. Мы по кусочкам, по осколочкам собирали разрушенную личность молодого наркомана. Она снова рассыпалась, и мы начинали заново. Тогда я не знал, что у парня есть старший брат крупный криминальный авторитет, который тщетно пытался вылечить младшенького от пагубного пристрастия, а когда все попытки провалились, психанул и дал его закрыть. Парнишка освободился на несколько месяцев прежде меня, и я проводил его без особой уверенности, что на воле он не вернется к своему пагубному пристрастию. Остаток срока я досидел без приключений, вышел, устроился могильщиком. Начал карьеру Игнатия, наладил какое-то подобие личной жизни с надеждой и наивно полагал, что так оно все и будет продолжаться, пока я не последую за верой. Когда живешь в прошлом, нет нужды в планах на будущее. Но моя судьба оказалась большой непоседой. Во-первых, я познакомился с Андрюшей. На всякий случай уточню, что это вымышленное имя. В одном доме, куда я оказался вхож в виде Игнатия, служил охранник, сын которого очень тревожил его своим поведением. Папаша уже планировал обратиться к психиатру, но, узнав, какого рода услуги я оказываю хозяевам, попросил меня посмотреть парня. Конечно, я мог отказаться и с возмущением сдать охранника хозяевам, как он смеет навязываться мне, самому Игнатию. Но как человек старой закваски, я согласился помочь и не взял денег при условии, что он никому не расскажет о моей благотворительности. Что ж, я ни секунды не пожалела о своем решении. Андрюша балансировал на острие между шизофренией и гениальностью, и мой опыт помог ему склониться в сторону последней. Я много и упорно занимался с ним, помогая его запредельно развитому интеллекту комфортно разместиться в душе обычного человека, и могу гордиться результатом. Сейчас это один из лучших компьютерщиков мира, богатейший человек и мой единственный друг. К слову, если вдруг вы все же его найдете, он ничего не знал о моих проделках и понятия не имел, зачем мне реальные координаты людей из социальных сетей. Я просил установить личность, он делал, потому что неловко отказывать человеку, которого почитаешь как второго отца. Прошло несколько лет, я наигнатил довольно приличный капитал. Первым делом установил у Веры на могиле прекрасный памятник, вместо того бетонного убожества, на которое расщедрилась мачеха, пока я сидел. Сначала думал заказать нашему камнерезу Никите, удивительно талантливому мужику, не сумевшему пробиться дальше кладбища, мраморный барельеф с веренным портретом. Но потом подумал, что это будет неправильно. Зачем мне смотреть на холодные каменные черты, когда перед глазами всегда ее живое лицо? Никита предложил мне довериться его художественному чутью и сделал чудесный барельеф с букетом роз. Каждый раз, приходя, я поражаюсь тонкости работы. Я с удовольствием потратил на памятник все деньги, но не успел оглянуться, как заработал еще больше. Появилась проблема. Как их хранить, чтобы не спалиться, не вызвать вопросов, откуда у нищего алкаша шеллиста такие суммы, и в то же время не потерять их при ограблении? Я был равнодушен к деньгам, но не хотелось, чтобы дурные люди воспользовались плодами моих трудов. И самое главное, ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы о деньгах узнала Надя. Ее муж не оправдал надежд, не вознес любимую к вершинам красивой жизни. Надя обзывала его олохом и квашнёй, а в особо мрачные минуты даже кулем с говном. Но я думаю, он неплохой человек. Если бы Надя только узнала, с каким состоятельным мужиком изменяет недотепи мужу, тут же потребовал бы рокировки. Я бы честно признался, что скорее застрелюсь, чем женюсь на ней. В итоге мы бы разругались, и я лишился своей порции секса. В общем, проблема сокрытия доходов встала во всей остроте. Какие-то надо было придумать офшоры. И тут вдруг из прошлого возник тот наркоман, с которым мы отбывали срок. Я едва узнал его, так хорошо он выглядел. После освобождения парень не притрагивался к наркотикам, вернулся в семью и, насколько я понял из тонких намеков, занял в криминальной группировке брата достаточно важное место. Он навестил бы меня раньше, но ждал, пока исчезнет даже тень сомнения, что он способен вернуться к прежней жизни. Далее все происходило по сценарию сказки «Гуси-лебеди». «Ты мне помог?» Да и я тебе тоже пригожусь. Я долго отнекивался, пока не сообразил, что моего товарища тяготит неотданный долг. Он живет в другом городе, в другой среде, другими интересами, так что истинными друзьями нам не бывать, поэтому нужно меня как следует отблагодарить. Предложил денег, но я только посмеялся. Сам мог поделиться с ним этим добром. Слово за слово, и выяснилось, что в их шайке процветает такой бизнес, как снабжение людей фальшивыми документами. Я тут же попросил себе один. Собственно, полностью фальшивыми эти документы не были. Люди существовали в реальности, и мне не очень хотелось домысливать, куда они потом подевались. Я получил паспорт, сразу арендовал на свое новое имя ячейку в банке и сделал пластиковую карточку. «Больше я никак не собирался использовать свой альтернативный паспорт, потому что не планировал нарушать закон. Конечно, само по себе наличие фальшивых документов уже незаконно, но когда отсидишь по идиотскому обвинению, на некоторые вещи смотришь иначе». Шло время. Васю выпустили из больницы. Пока мать была жива, ухаживала за ним, а после ее смерти Надя приняла эстафету, оформив опекунство. К тому моменту бедняги заменили динамическое диспансерное наблюдение на консультативный учет, То есть не нужно стало показывать его психиатру каждые три месяца. Предполагалось, что Вася будет сам обращаться к доктору, если почувствует в этом необходимость. Будь я участковым психиатром, конечно, оставил бы его на диспансерное наблюдение но врачи в диспансерах загружены сверх всякой меры и не могут тратить свое драгоценное время, чтобы раз в три месяца смотреть, как человек с напрочь разрушенной психикой исправно пускает пузыри. Надя добросовестно ухаживала за своим подопечным, пока не открылось наследство, и не стало ясно, что получит она дырку от Бублика, а не долю в квартире, как обещала ей Васьна-мамаша. Узнав, что все наследует Вася, а она еще должна, как опекун, проследить, чтобы ни в коем случае не ущемили его интересы, Надя впала в ярость. Некоторых эпитетов, которыми она крыла покойницу, мне не приходилось слышать даже на зоне. Понемногу до нее начала доходить страшная правда, что квартиру она не получит ни при каких обстоятельствах. Вася недееспособен и может выступать наследодателем, но не завещателем. Даже если получится каким-то образом заставить его выразить свою волю, она не будет учтена. За Васей наследуют только родственники, а при отсутствии таковых имущество становится выморочным. Все. Точка. Напомню, речь шла о роскошной четырёхкомнатной квартире в центре города с потолками 3,5 метра и множеством подсобных помещений, так что негодование любовницы было мне по-человечески вполне понятно. Я даже составил завещание в пользу ее детей, чтобы немного подсластить пилюлю. Но что моя однокомнатка на фоне Васиных хором? Всего лишь жалкий палеотив. Она никак не хотела успокоиться и примириться с тем, что куш уплывает из рук. Я давал ей денег на адвокатов, но все они в один голос говорили, любая попытка опекуна присвоить себе имущество опекаемого незаконна и если вдруг даже и прокатит, то в дальнейшем с легкостью может быть опротестовано. Надя не возбранялась совершать только сделки, улучшающие жилищные условия подопечного, но он и так жил один в огромной квартире. Куда там дальше улучшать? Между тем здоровье Васи, подточенное девятью годами пребывания в психиатрической больнице, продолжало расстраиваться. Надя неплохо о нем заботилась, кормила, мыла, но не водила на прогулки, не приглашала врачей, не давала витаминов, и бедняга потихоньку херел. Когда он совсем перестал двигаться, Надя вдруг испугалась. Ей стукнуло в голову, что органы опеки могут обвинить ее в ненадлежащем исполнении обязанностей, и тогда у нее отберут дачу, полученную от Васиной матери подарственной, потому что условием дарения был добросовестный уход за сыном. Не знаю, какой жареный петух клюнул ее в голову, когда она предложила идею подмены. «Васю», — сказала она, — «давным-давно никто не видел. Он сидит в квартире, как призрак». Участковый психиатр, наблюдавший его, уволился. Теперь там совсем другая тетка, которой вообще на все плевать. Терапевт, часто бывавшая в доме при жизни матери, ушла на пенсию. А больше никто не знает Васю в лицо. Мы с ним внешне немного похожи». Не настолько, чтобы знакомые принимали нас одного за другого, но фото в его паспорте вполне мне подойдет. «А муж?» — спросил я и получил ожидаемый ответ, что этот идиот не узнает ничего, что не похоже на пиво и футбол. Он был недоволен решением жены принять опекунство, и дачи ему тоже не нужна, поэтому сказал, что ей надо, пусть сама обслуживает дурака, а он пальцем не шевельнет и детям не позволит». Если Вася сейчас помрет, хата уплывет, а может и дачу отберут, и она останется у разбитого корыта. А если я заселюсь туда под видом Васи, то ещё неизвестно. Может, законодательство изменится, и нам разрешат наследовать. Или мало ли что. И мы с тобой сможем видеться, сколько захотим, — заявила она нежно. Не надо будет прятаться и выискивать предлог к тебе приехать. Двор перешла, и я с тобой. Естественно, я покрутил пальцем у виска и сказал, что большего бреда в жизни не слышал, и что ни один нормальный человек не станет всерьёз принимать эту чушь. И естественно же, что как только за Надей закрылась дверь, я лег на диван и стал размышлять над ее предложением. Мне хотелось жить там, где жила Вера, спать на ее кровати, в которой мы занимались любовью, читать ее книги. И вообще... «Мне хотелось быть кем угодно, только не Георгием Шелестом, бывшим психиатром и бывшим зэком. Чем я, собственно, рискую? Если афера не выгорит, у меня есть запасной аэродром в виде паспорта от моего товарища по зоне, паспорта вполне натурального, даже с пропиской в каком-то дремучем общежитии. На Игнатии смерть Шелеста никак не отразится, напротив, только лучше». Если бы вскрылось, что кудесник Игнатий никто иной, как рядовой психиатр, упекший в психушку брата жены из корыстных мотивов, мне бы сильно не поздоровилось. А так у меня алиби, шелест мертв, так что я не я и елка не моя. Я не хотел материальных выгод и не особенно сочувствовал Нади, упускающей такой жирный куш, и уж тем более на меня не произвел впечатления ее довод, что мы сможем больше времени проводить вместе. Наоборот. Именно из-за этого я чуть не передумал в последний момент, когда уже согласился. Я подумал, если официально похороню Шелеста, может быть, это будет к лучшему, и что-то изменится в моей душе. Прикинул, что если я умру потом, как Вася Савельев, у меня будет шанс лечь в землю рядом с Верой. На этом доводы разума иссякли, но без авантюризма не давал уснуть и шептал «Соглашайся, соглашайся». Несколько дней прошло в раздумьях и ожиданиях. Я прибрался, разобрал бумаги, а потом сказал Наде, что если и соглашусь заменить Васю, то никак не хочу приближать его конец. «Давай так», — предложил я. «Положим ему в больницу под моим именем и дальше предоставим действовать судьбе. Во-первых, проверим, насколько реально выдать себя за другого. А во-вторых, вдруг врачи его подлечат, и ради бога тогда... Пусть он себе живет, сторожит квартиру до изменения законодательства, дай бог ему здоровья. На мы порешили. Надя сплавила мужа с детьми на дачу, а сама поздно вечером привезла мне Васю. Я очень не хотел видеть человека, лишившего жизни веру, поэтому ушел незадолго до нее с приятным чувством освобождения, думая, что покидаю свой дом навсегда. Надя вызвала скорую, и Васю забрали с моим паспортом. Мы договорились, что если врачи улечат ее в подмене, она сделает вид, будто случайная ошиблась и даст настоящие васяные документы. Но все прошло без сучка, без задоринки. Георгий Петрович Шелест оказался госпитализирован в одной из скоропомощных больниц нашего города, а я поехал к Андрею и провел в его загородном доме прекрасные две недели, пока врачи боролись за мою жизнь. Битву они проиграли и шелест благополучно скончался от цирроза печени. Вполне достойный диагноз для тихого алкоголика. Надя забрала свидетельство о смерти и занялась похоронами, а я тихонько пробрался в Васину квартиру и стал превращаться в шизофреника. Правда, это пришлось немного отложить, пока я не сделал генеральную уборку. Надя никогда не отличалась аккуратностью и любовью к чистоте. Когда ты умер, как ты не с руки на следующий день выходить на работу, даже если ты трудишься на кладбище. Пришлось навсегда проститься с лопатой могильщика. Это было жаль, я привык к физическому труду. А Игнатия я взял с собой в новую жизнь. Конспирации и переодевания в торговом центре были мне привычны и приятны. Поначалу я слегка опасался выходить из квартиры. Думал, вдруг какой-нибудь ретивый сосед донесет на меня в психоневрологический диспансер или в милицию, но все обошлось. Я отпустил такую амбивалентную бородку, которая могла сойти и за неухоженную щетину, и за стильную трехдневную небритость. Нашел старые Васины шмотки и стал выходить горбясь и потупя взор, прижимая к себе как щит старую балоневую овоську с драным швом, где у меня лежал фирменный прикид Игнатия, и направлялся в торговый центр или в кафе преображаться. Ничто не помешало бы мне купить квартиру на свое третье или четвертое, если считать Игнатия имя, и спокойно перевоплощаться там в кого угодно. Но мне, во-первых, было лень а, во-вторых, вся эта конспирация и тайна будоражили меня, хоть немного привносили интереса в жизнь. От перемены места я ждал большего — воспоминаний, снов, чего-нибудь такого, что хоть на секунду вернуло бы меня в прошлое. Но нет, в этом доме ничего не осталось от моей любимой. Васина мать уничтожила все ее вещи, даже кровать куда-то исчезла а потом за прошедшие годы они с Наденькой ужасающе запустили квартиру, и мысль, что Вера когда-то жила в этом гадюшнике, была даже неприятной. Раз пришлось уйти с кладбища, делать мне большую часть дня стало нечего, а привыкший к физическому труду тело отказывалось тупо валяться на диване, да и диван был таков, что на него, прямо скажем, не тянуло. Я затеял ремонт, наняв себе через газету помощника, но основное все делал сам. Мне нравилось овладевать новыми навыками, нравилось, что у меня хорошо получается. Приятно было запаривать доширак и есть его на пару с помощником, угрюмым мужиком. Тем более мы достаточно быстро опознали друг в друге бывших сидельцев. По привычке я воображал, как Вера принимает участие в процессе, выбирает обои, может быть, разводит клей или даже штукатурит стены в шапочке, сложенной из газеты. Почему-то я чрезвычайно ясно представлял сардельки которые она варит нам с помощником в конце рабочего дня. Упругие, розовые, с чуть треснувшей оболочкой и с капельками жира, плавающими на поверхности воды. Я почти наяву услышал их запах и представлял, как брызнет сок, если надкусить сардельку, не сняв кожицу. Помощник пристрастил меня к интернету. Все же странно, откуда к нам приходит понимание и принятие всяких важных вещей. Я дружил с компьютерным гением Андрюшей, но все его советы и призывы идти в ногу со временем пропускал мимо ушей. Зато сразу последовал рекомендации полуграмотного мужика и мгновенно озадачил Надю требованием провести мне широкополосный интернет и Wi-Fi. Она сначала не хотела, мол, спалимся, зачем шизофренику интернет. Но я настоял на своем. Сначала цель моя была благородной — получение новых знаний и совершенствование Игнатия. Но я очень быстро докатился до социальных сетей и удивился, сколько же там пасется сумасшедших. «Слава богу, что человечество изобрело интернет», — подумал я. «Теперь психи могут туда выплескивать всю свою агрессию и остальной негатив, не нанося никому реального физического ущерба». Потом подумал, что так-то оно так, но изображение еды не утоляет голод. С виртуальным сексом дело обстоит чуть лучше, но все равно это жалкая замена нормальных отношений. Также и оскорбительные комментарии и угрозы не совсем равноценны удару кирпичом по голове. Наша психиатрическая статистика стала мне теперь недоступна, но, судя по новостям, уровень агрессии в обществе нисколько не снизился в последние годы. Я думал, какую прелестную научную работу можно было бы замутить на материале соцсетей, и параллельно чувствовал, как мне надоело игнатить. Интересных случаев попадалось крайне мало, симпатичных людей, которым искренне хотелось помочь, и еще меньше. Деньги текли рекой, так что я не успевал их рассовывать по своим офшорам, а каких-то желаний материального свойства у меня не возникало. Между тем время шло, я старел и с горечью чувствовал, что ничего не делаю для общества. Вспоминал юношеские амбиции, сколько всего планировал совершить как мечтал сделать имя в науке, и ведь сделал бы, не случись этот проклятый суд. Я был интересной, цельной личностью, влюбленным мужчиной, и в одночасье все разбилось на разрозненные осколки, где я то сумасшедший Вася, то халу Игнатий, то покойник, то не пойми кто. Когда я начал выискивать потенциальных агрессоров в интернете, мной двигала только одна цель — спасти их будущих жертв. Я пасся во всяких сомнительных группах, смотрел комментарии. Если меня что-то настораживало, прослеживал этого пользователя дальше, или отпускал, или брал на заметку, чтобы посмотреть в динамике, или сразу заносил в список. Потом ехал к Андрею, и тот устанавливал мне реальные данные этих людей, если это оказывалось возможным. С мобильника Игнатия я связывался с родственниками и советовал обратиться к психиатру, предлагал свое содействие. Но ни разу не случилось такого, чтобы меня не послали куда подальше. Обращаться в ПНД по месту жительства и просить обратить внимание на каких то граждан представлялось полной бессмыслицей. Даже если попадется опытный доктор и согласится с моими опасениями, он ничего не сможет сделать, пока пациент не обратится к нему добровольно или не прибьет кого-нибудь. Закон о психиатрической помощи суров, но это закон. И так нужна жертва. Кто-то должен погибнуть или пострадать, чтобы общество приняло меры. Я согласен с тем, что психически больной человек не виноват в своем заболевании и не может понимать смысла своих действий и руководить ими не потому, что не хочет, а так уж расположились извилины в его голове. Это не вина, а беда. Но и вера была ни в чем не виновата. И простите, Мстислав Юрьевич, если делаю вам больно, Ваша сестра тоже. Когда проходимистые журналисты и высоколобые ученые ратуют за права психически больных людей, они обычно прежде заботятся о своей безопасности. Сначала они строят себе дома с высокими заборами или поселяются в квартирах с охраняемыми подъездами, передвигаются по городу в хороших безопасных машинах и работают тоже в охраняемых местах. Только приняв надлежащие меры, они начинают разглагольствовать о правах психически больных, милосердии к наркоманам, реабилитации заключенных и прочих душеспасительных штучках. Насчет наркоманов у меня нет определенного мнения, но как бывший зэк могу сказать вот что. Реабилитация заключенных — дело рук самих заключенных. Я не особенно хотел интегрироваться обратно в социум, вот и докатился. Но если бы Вера встретила меня живой, я горы бы свернул и быстро вернулся к той позиции, с которой меня забрали в тюрьму. Но бывший заключенный, если не страдает психическим расстройством, не проявляет симптоматики, позволяющей предположить, что он снова украдет или убьет, а сумасшедший проявляет. И при своевременно начатом лечении можно его удержать. Я понимаю, если бы закон о психиатрической помощи в нынешней редакции был принят в средние века, когда не существовало методов лечения, кроме изоляции в темнице и сжигания на костре. Тогда, да, прогрессивные слои граждан должны были объединяться и спасать несчастных психбольных от страшной участи. Но сейчас-то чего бояться, когда изобретена целая гора медикаментов, при грамотном подборе которых можно жить и даже работать? Зачем дожидаться, когда шизофреник проявит себя во всем блеске? Хорошо же, рассудил я. Если вам обязательно нужна жертва, я согласен. Но, надеюсь, невиновной ей быть не обязательно. Может быть, череда нападений на успешных людей заставит нашу элиту задуматься и возложить немножко больше ответственности на здоровых членов общества, чтобы они уберегали друг друга от агрессии больных. Честно признаюсь, что убийств я не планировал. Я простил этих людей за то, что они сломали мне жизнь, но не мог простить, что из-за них погибла Вера. Негодяям не свойственное отчаяние, но страх я мог им внушить, ибо чем подлее человек, тем легче он поддается этому чувству. Раз испытав ужас при встрече с психически больным, трус станет всю оставшуюся жизнь бояться каждого куста, И, может быть, изменит свою позицию, что психи на воле — это именно то, что необходимо обществу для нормального развития. Мои враги забрали у меня все, кроме моего дара. Им-то я и воспользовался. Усердно лопатил интернет в поисках подходящих исполнителей. Приходилось отсекать всех живущих в других городах, хотя среди них попадались замечательные экземпляры. У некоторых Андрею не удалось выяснить домашний адрес, от них тоже приходилось отказываться. Любовь к конспирации так овладела мной, что я не хотел светиться в интернете. Андрей сказал, даже если я всю информацию сотру со своего компьютера, грамотным людям не составит труда восстановить ее. Если бы я отважился добавляться в друзья и начинать личную переписку, ставил бы диагнозы значительно точнее и быстрее. Но, с другой стороны... Я ведь никуда не спешил. Кроме того, полагал я, дар, так прекрасно служивший мне при личном общении, может не работать на виртуальных страничках. Когда Андрей находил очередного кандидата, я ехал к нему, караулил, завязывал под каким-нибудь предлогом знакомства, обычно выбирая этот предлог из предпочтений кандидата, очерченных на его страничке в социальной сети. Ну а дальше по ситуации. Очень горжусь тем обстоятельством, что двоих парней мне все же удалось уговорить на посещение психиатра. Насколько мне известно, оба получают амбулаторное лечение и чувствуют себя лучше. Не буду вдаваться в подробности своего метода и не из желания сохранить ноу-хау, а главным образом потому, что сам не знаю толком, как это у меня выходит. Психотерапия — не психотерапия, гипноз — не гипноз, но мне как-то удавалось вписать свои бредовые идеи в бредовые идеи несчастных молодых людей. Я хотел, чтобы Шадрин только попугал гниду Крашенинникова, но, видимо, парень понял мое желание лучше, чем я думал, и завалил его. Не думал я, что настолько обрадуюсь Валькиной смерти. Я наблюдал за происходящим издалека, с автобусной остановки, расположенной напротив проходной, на другой стороне оживленного проспекта. И не могу описать, какая волна накатила на меня, когда я увидел, как охранник отгоняет всех от тела. Я не злорадствовал, но почувствовал себя почти таким же живым, как раньше, до гибели Веры. Вдруг ощутил вкус дождевых капель на губах. Увидел, какой причудливой формы туча нависает над стеклянной будочкой остановки и даже в шепоте едва моросящего дождика мне послышалось смутное обещание счастья. Нет, я ни разу не пожалел, что Шадрин перевыполнил задание. Ни разу. Наоборот, я стал готовить следующего убийцу. Дальше я с помощью Скрылебовского и Механоши лишил жизни Кривицкого и Шишкина, двух идиотов из серии «Ради красного словца, непожалеемый отца». Каршининников меня люто подставил, слов нет, но он спасал свою задницу, а этим двоим ничего не угрожало, особенно Шишкину, и совершенно не обязательно было с такой страстью топить меня в дерьме. Кривицкий мог дать заключение, что молодой врач добросовестно заблуждался, и все тут же заглохло бы, схлопотал бы выговор, в крайнем случае уволили за несоответствие. Но я остался бы с Верой и не пустил бы ее одну к мачехе. Вообще странно. Эта самая мачеха, Васина мать, сделала зла больше, чем все трое вместе взятые. Именно она инициировала мою травлю. Именно она настроила Васю так, что он убил Веру. В конце концов, именно она отказала собственному сыну в нормальном лечении. Но когда я узнала о ее смерти, ничего не шелохнулось у меня в душе ни малейшего злорадства, только вялое сочувствие к женщине, так тяжело прожившей последние годы. «Дальше, Мстислав Юрьевич, я подхожу к трудной для вас теме. Я долго колебался насчет Олега Карпенко, нужно мне с ним работать или нет, потому что не знал, справедливо ли наказывать судью». Во-первых, она женщина. Во-вторых, судила беспристрастно, основываясь на тех экспертных заключениях, которые ей подсунули, и тех документах, что ей предоставила администрация. Как она могла знать, что приказ о моем назначении исполняющим исполняющем обязанности заведующего отделением грубо сфабрикован? Но, с другой стороны, я же давал показания, говорил все как есть, а она будто не слышала меня. После напряженных размышлений Я знаю, что вершить справедливость, не будучи уполномоченным к этому обществу постыдно, позорно и часто свидетельствует о психическом расстройстве, но, черт возьми, так приятно, что я не смог себе отказать. Я решил ни в коем случае не убивать ее, а напугать и, может быть, ограбить. По отработанной схеме я позвонил матери Карпенко и, получив отлуп, дал ей время на размышление. Мне больше не нужно было лопатить интернет в поисках подходящего исполнителя, и я решил отдохнуть, а заодно подумать, чем хочу заниматься дальше, когда возмездие будет закончено. Короче, я забросил планшет и перестал следить за новостями. Целыми днями валялся в парке и читал классическую литературу. Знаете, как бывает, когда отморозишь ноги? Пока на холоде ничего не чувствуешь, а в тепле все начинает ныть, соднить и покалывать. После того, как я отомстил заверенную смерть, с моей душой стало происходить что-то похожее. Она начала оттаивать и болеть. Потом пришли вы, и я понял, что скоро буду разоблачен. все таки я психиатр и могу определить настойчивого человека с высоким интеллектом. Сидеть и дожидаться, пока вы сложите два и два, было бы глупо не только для Жоры Шелеста, но и для дурачка Васи Савельева, Поэтому я, не прощаясь с Надей, собрал свои нехитрые пожитки и был таков. Заехав к Андрею, я взял у него из сейфа свой запасной паспорт, пластиковые карты и некоторую сумму в валюте. Уже собираясь заказать такси, я вспомнил про обязательства перед Карпенко. Я, без сожаления, расстался с идеей отомстить судье, все равно сомневался в ее праведности, но должен был позвонить его мамаше, как обещал. Вдруг она, понаблюдав за сыном, решила все-таки показать его специалисту. Тогда я могу сориентировать ее, как и куда обратиться. И так я позвонил и с ужасом узнал о смерти вашей сестры. Я опоздал, недооценил степень тяжести состояния бедного парня. И, конечно, нам обоим сейчас очень трудно поверить в то, что я все равно ничего не мог бы сделать. Примите мои соболезнования. И простите, что опоздал с помощью. Я попросил Андрея переслать вам тетрадку, где записывал что-то вроде дневника, когда был еще шелестом. Может быть, вы что-то найдете для себя полезное, какое-то утешение в чтении моих переживаний. Если нет, выбросьте эту тетрадь без сожалений. Или оставьте. Вдруг вы когда-нибудь поймаете меня, и тетрадь послужит уликой для идентификации моей личности». Кто знает, как сложится дальше жизнь? Надеюсь, Надя не будет привлечена к ответственности. Насколько я понимаю, это письмо не может служить доказательством. Мало ли кто что строчит по электронке. Чтобы доказать, что мы с ней похоронили Васю, нужно как минимум поймать меня, а сделать это будет непросто. Я жил сначала гением, потом зэком, потом сумасшедшим, всегда маргиналом, всегда на краю. Теперь я обычный человек и вольюсь в самую гущу общества и ничем не стану выделяться. ни иголка, а травинка в стоге сена. Прощайте, Мстислав Юрьевич. От всего сердца желаю вам примириться с вашей утратой.